Урок истории. Как ни оттягивал Кевин Колхаун свою встречу с туземцами, его путь неизбежно подошёл к концу, и он вышел на деревенскую поляну. На ней было непривычно пусто. Неужели сообразили и попрятались, подумал космонавт. Но нет, на отдалённом конце поляны, на газоне, сидели детишки, а перед ними сидел взрослый и что-то им рассказывал. Это был Тিকোда. Видимо, подошла его очередь побыть учителем. Космонавт двинулся прямо к ним, подошёл и извинился за незваное вторжение. Присаживайся, Кевин, ты как раз вовремя. Я собирался детям рассказать одну древнюю легенду, которая, думаю, и тебе будет интересно послушать. Землянин плюхнулся на зелёный ковёр рядом с детишками и почувствовал какой-то дискомфорт. Вернее, какую-то неправильность. Его наушники молчали и ничего не переводили. Да и нечего им было переводить. Туземец обращался к нему на чистейшем языке земли, причём он говорил совершенно свободно, без малейших признаков акцента. Текода среагировал на недоуменное выражение лица землянина. "Да, Кевин, мы уже давно понимаем твою речь. Ты сам нас обучил. Вернее, нас обучило твоё устройство, которое ты носишь во рту. Можешь его вытащить, оно нам больше не понадобится. Космонавт всё понял. Пластина синхронного перевода оказалась прекрасным обучающим устройством для тузенцев. Несколько миллионов лет назад, когда наши предки приобрели разум, они начали покорять планету Они уничтожали вредные с их точки зрения растения и убивали животных для употребления в пищу. Распахивали луга и поля, срубали деревья и строили свои огромные жилища. Кевин посмотрел на учеников. Они слушали речь учителя на земном языке, затаив дыхание, а Текода продолжал. Но самое неприятное это то, что наши предки изобрели технологии изготовления различных устройств и механизмов. На этих устройствах они передвигались по земле и воздуху. Эти приспособления рыхлили почву для растений, делали им одежду, готовили пищу. Им казалось, что всё это облегчает им жизнь. Но в конце концов они ощутили вред от своих изобретений. Используя силу химических реакций и атомные силы, они стали добывать невообразимое количество энергии для своих механизмов. И эта энергия стала пагубно влиять на климат нашей планеты. Кроме того, они не желали заниматься контролем своей численности, и скоро на планете стало тесно, неуютно и даже опасно. Касманафт неприятно поёжился. Похоже, этот старик с внешностью Юнца рассказывает ему историю его родной земли. Тихонько со стороны спины подошла Лана, поцеловала его в затылок и обняла за плечи. "Привет, любимый", прошептала ему на ухо на чистейшем земном лингово. "Ты когда продолжал вещать, не останавливаясь?" Чтобы выйти из положения, предки людей придумали корабли, которые могли достигать других звёзд. Началось покорение нашей галактики. Мы находили планеты пригодные для жизни и заселяли их, устраивая такую же катастрофу, как и на родной планете. Мы вели себя как вредные насекомые, которые на языке Земли называются саранча. вигались по космосу и наносили всему живому непоправимый урон. Дети с некоторой опаской стали коситься на Кевина, а он подумал: "Ну вот, сейчас они меня и прибьют, как вредного кузнечика". Это продолжалось до тех пор, пока наши предки не встретили цивилизованную планету. Разумные существа с этой планеты жили в полной гармонии со стольными существами из своего мира. Они не стали нас уничтожать, как вредных насекомых, а образумили и обратили в свою веру. Детвора дружно и облегченно вздохнула. Люди вернулись в свои миры и начали наводить порядок, постепенно искореняя причины своего неразумного поведения. Мы, их потомки, должны помнить, что разумными должны быть не только отдельные люди. Но разумным должно быть и всё их сообщество. Сейчас нас посетили люди из другой, примитивной цивилизации, такой же, как и мы были миллионы лет назад. Настало наше время оказать им помощь и обратить на истинный путь. Теккода сделал паузу, оглядел аудиторию и объявил: "А теперь я готов отвечать на ваши вопросы". поднялся лес рук. Дети вели себя как и земные второклассники. Некоторые аж подпрыгивали от желания быть первым. Учитель не спешил выбрать спрашивающего. Кевин тоже сходил с ума от нетерпения. У него был важнейший разговор, а урок продолжался. Космонавт был готов наравне с детишками тянуть руку, чтобы спросить, когда же это кончится. Так вот это почувствовал и обратился к землянину. Кевин, я ощущаю твоё беспокойство. Я знаю, о чём ты хочешь поговорить. Это не так срочно, поверь мне. А сейчас ты должен мне помочь довести этот урок до логического конца. И он выбрал сгорающего от нетерпения мальчишку. Учитель, а мы можем изучить эти примитивные технологии? Сохранились ли где-нибудь древние механизмы? Очень хороший вопрос. Раньше я бы пригласил вас в наш музей, и там мы могли бы ознакомиться с образцами древнего искусства, хотя до него не так уж и близко добираться. Но сегодня нам повезло. Кевин, ты не можешь одолжить нам на время свои устройства связи? Обалдевший от такой просьбы космонавт вытряхнул из ушей наушники. Дорожащими руками снял линзы с глаз и вытащил переводчик изо рта. Его он вытер о край шорт. Нашёл лист, упавший из ближайшего дерева, и сложил своё богатство на него. При этом он был слегка возмущён оценкой: примитивное, но лучшие достижения заслона в области миниатюрной аппаратуры. Он думал, что Тико до сейчас попросит его объяснить, что это такое. Но учитель решил обойтись без его помощи. Мальчики и девочки окружили листок и выторощили на него глаза. Итак, что мы видим, дети? Это, учитель ткнул пальцем в круглые горошины, устройство, переводящее нашу речь на язык землян. Если мы говорим на родном языке. Это пластинка-переводчик для нас. Она переводит речь землянина на наш язык. А эти две тонкие линзы позволяют зашифровывать в электромагнитные колебания изображение, которое видит Кевин. Все звуки и изображения передаются в космос на корабль, в котором живут соплеменники нашего землянина. Детвора ухола и ахала поражённая увиденным. А теперь, дети, дайте ответ на такой вопрос. Нужны ли нам такие устройства? Народ задумался, а одна девочка вытянула руку. После кивка Тэкода начала отвечать. Переводчик с одного языка на другой нам не нужен. Потом задумалась и добавила. И передавать на расстоянии информацию лучше чёкером. Цырже, наверно, оживился Тэкода. Зачем переводить, когда можно легко расшифровать и понять чужой язык? Нам в этом умении помогает способность чувствовать мысли собеседника. Помните, как на прошлом уроке мы быстро научились говорить на языке нашего гостя, а ещё раньше научились понимать древние языки наших предков. Кевин слушал туземцев и тоскливо понимал, что с самого начала его пребывание на этой планете он был как раскрытая книга для этих сверхчеловеков. Примитивный дикарь не более того, атекода продолжал. А передавать информацию на расстояние, конечно же, удобнее при помощи наших чокеров. Кроме изображения и звука, мы можем передать запахи, ощущения, чувства и мысли. Есть ещё одно преимущество. Дело в том, что для изготовления этих механических приспособлений на планете Кевина применяется Множество других устройств, которые занимают большое пространство, расходуют много энергии и выделяют загрязнения в атмосферу. Кевин, ты согласен с моим предположением? Кевин согласно закивал головой. Он прекрасно помнил огромный роботизированный завод за слона, а ещё он вспомнил ретранслятор и зарядное устройство, обеспечивающих работу аппаратуры. Вы видите, что Кевин не возражает. Но я продолжу. Так вот, для получения нашего устройства связи сейчас не нужно никаких усилий. Оно само вырастает. Правда, понадобились века искусственного отбора, чтобы оно получилось таким удобным. В этот момент начал доноситься громкий звук с неба. Это напоминало раскат грома. Все повернулись в сторону звука и увидели на фоне облаков прочерченную тормозными газами чёрную линию. Ну вот, пока этот старик болтал, я так и не смог никого предупредить. А Стекода продолжал урок, как будто ничего не случилось. Дети, видите, как нам повезло? А теперь вы видите транспортное средство землян Оно очень похоже на аналогичные механизмы наших предков, и его вред для окружающей природы на лицо. А зачем оно прилетело? Прилетело оно за нами. Суплеменники Кевина хотят перевести нас на остров больших змей. Ура! заорали дети. Чему вы радуетесь? удивился учитель. Хотим полетать на такой штуке! наперебой кричали подростки. Тише! осадил всех ты кода. Никуда вы не полетите на таком жутком механизме. Подрозочарованные возгласы детей продолжил. Наш урок подошёл к концу, но я разрешаю вам задать один последний вопрос. Дети зашушукались между собой на своём языке, и после короткой паузы рослая девочка поднялась и спросила. Скажите, учитель, А можем ли мы без всяких механических приспособлений путешествовать в космосе и попадать на другие планеты? Конечно, же можем, хотя редко этим пользуемся. К сожалению, сегодня у нас мало времени для такой серьёзной темы, и поэтому я перенешу ответ на твой вопрос на следующее занятие. На завтра. Урок окончен, все свободны. И ещё, он продолжил Уже под радостные крики детей. Не ходите в сторону прилетевших землян. Дайте им спокойно встретиться с Кевином.